«Глава 59. Если прислушаться, то слышно, как растет ваша наглость!» Усмехнулась я, направляясь дальше, как ни в чем не бывало. Грязь становилась гуще. Откуда-то сверху стал накрапывать дождик. Лес кончился, а мы вышли в поле. Над горизонтом виднелся дворец. «Знаете», — заметила я с улыбкой, — «мне нравятся мужчины, у которых по колено». «Неужели?» — спросил дракон, когда мы шли под дождиком по раскисшей дороге. Грязь! <смех> Рассмеялась я, чувствуя, что волосы намокли. Дворец приближался в час по чайной ложке. Вокруг был унылый пейзаж с полями. Поле справа, поле слева. Ничего интересного. Пока я думала о том, как воспримут во дворце новость, что я провела женихом целый день, моя нога вступила в грязь и подскользнулась. Я взмахнула руками и шлепнулась прямо в лужу, обдав дракона брызгами. «Осторожней!» – произнес дракон, осторожно ступая ко мне и протягивая руку. Иначе сегодня вечером я скажу, что провел день в компании грязной девицы с раздвинутыми ногами. Так, а вот это уже верх наглости. Я сделала вид, что протягивая руку, как вдруг ловким ударом выбила трость, на которую он опирался. Повиснув на нем, я свалила его в лужу. «Это вам за все хорошее!» – усмехнулась я, вставая и рассматривая грязь на себе. Тьфу, «Учтите, я очень злопамятная!»